Как уже упоминалось, возвращение затянулось на сутки, так что мы сделали привал. В принципе, можно было идти и не останавливаясь, поддерживая силы магией, но особой нужды в этом сейчас не было. Остров пока держался, и в ближайшее время ситуация измениться не должна, разве что наоборот, отзовут силы в связи с потерей смысла. Я воспользовался передышкой, чтобы заняться, наконец, восстановлением голема. Простое восстановление предмета не помогало. Пришлось складывать куски вместе и уже после этого применять заклинание, И так несколько раз. М да. Не то чтобы он был бесполезен, но чем дальше, тем меньше пользы. И ведь модернизация уже была. И со Сфено ситуация похожая. Безусловно, она полезна и в этой экспедиции сыграла свою роль, но и сама едва не погибла. И, между прочим, едва меня с собой не утянула. С этим нужно что-то делать. Хм... Если подумать, я же так и не дал ей классовый навык, а они пока что все были очень полезны. Да, так и сделаю. И голему тоже попробую, к слову. Можно прямо сейчас. Амулетов у меня запас, эссенции сейчас тоже порядочно. Желательно, чтобы мои спутники не видели, но это решаемо. Блин, достаточно просто повернуться спиной. Благо, насколько мне известно, эссенцию в свободной форме видит только кин. «Ну, не буду тянуть. Начну со сфену, пожалуй». Гаргона как раз изучала свой груз, поставленный на пол, и просматривала содержимое полок и шкафчиков. Комп мы оставили, но остальное содержимое осталось на своих местах. Когда я хотел позвать фену, она как раз обнаружила на одной из полок коробку конфет. Задумчиво осмотрела их, пожала плечами и бросила одну в рот. «Ну, биохимия у альтивов практически идентична людям, а Гаргона...» Способно есть и несъедобное для людей. В любом случае, я тактично подождал, пока дама откушает, воспользовавшись паузой для поднятия отделяющего нас от спутников барьера. И как оно, осведомился я, сфена подняла бровь и протянула мне одну конфету в форме колокольчика. На шоколад похоже. Изучение. Шоколадная конфета Пулиссе с орехом. Высококачественное кондитерское изделие храмовых кулинаров церкви Ланадра вроде съедобно ладно рискну лечилка есть и даже резистки ядом имеется ух вкусно блин но мало я так погляжу все боги любят полакомиться в, в любом случае в этот раз тебя едва не убили заметил я женщина скривилась но кивнула не буду оправдываться это истина мне нужно больше тренироваться не только есть и моя вина Мне нужно было позаботиться о защитном снаряжении, а еще о других усилениях. Давно нужно было это сделать, но кое-что можно и сейчас. Вот, я протянул ей амулет раскрытия скрытых способностей, на день. Эта штука мне не поможет, заметила Горгона, но все же надела на шею соединение деревяшек и косточек. Знакомый амулет, осведомился я. Она кивнула. Ну, сам по себе возможно, но вот с моей помощью ситуация меняется. Окно статуса. Я извлек один из двух сосудов и накапал эссенции на амулет. Угу, вот и панелька. Да, разумеется. Дарова на способность. Первобытная мощь. Ранг макс. Эффект. Все физические характеристики увеличиваются на 20% за каждого врага больше двух в зоне восприятия. Защита и устойчивость к магии увеличиваются на 2 за каждого врага больше двух в зоне восприятия. «Эммм...» — на секунду я растерялся. «Очень интересная способность. Получается, в обычных условиях или при поединке она вообще ничего не дает, но, блин, она же выходит способна армию перебить. Если народа против нее выйдет достаточно, то ее и танк не пробьет. Максимум-то бонусов не упоминается. Вот чего мне стоило раньше взять, а? Она бы Альтивов в одиночку перебила. Хотя, пожалуй, вышла к лучшему». Это нужно как-то испытать и проверить, заинтересованно заметила Сфено, когда я сообщил ей результат насыщения амулета. «Можно будет с оборотнями», — кивнул я. «Только будь осторожна, ты и так очень сильна, а с этими бонусами можешь и убить кого-то нечаянно». Учту кивнула Гаргона и бросила в рот еще одну конфету. Голема я тоже проапгрейдил, и обилка была тоже весьма занятной. Трансформер, ранг Макс, эффект — Голем получает возможность трансформации в три формы, помимо базовой. Все они неподвижны и обладают следующими способностями. Первое. Магнит снарядов. В этой форме голем притягивает к себе стрелы, метательное оружие и пули малого калибра. Повышена физическая защита. Второе. Магнит чар. В этой форме голем притягивает к себе направленные чары низкого ранга, увеличена устойчивость к магии. Третье. Турель. В этой форме «Голем» превращается в автоматическую стрелковую турель, снабженную низкоранговым барьером. Способна использовать в качестве боеприпаса уплотненный грунт, замороженную атмосферную влагу, либо микрочастицы собственного корпуса. Не уверен насчет полезности, но занятно, безусловно. Особенно притяжение стрелковки на себя. Хотя от снайперки не защитит, по идее, особенно в исполнении «Лейну». В любом случае, эссенция была потрачена не зря. На острове было тихо. Флот Альтивы не отвели, но и атак в последние сутки не было. Расслабляться никто не собирался, но шанс того, что конфронтация окончена, был велик. Даже с гибелью их бога аборигенам невыгодно оставлять сопряжение под контролем иномирян, но сейчас у них будут свои проблемы. Да и по сути, эту сторону сопряжения можно им и уступить, лишь бы к нам не лезли. Ну хорошо бы еще вернуть похищенных, но, к сожалению, информации о местонахождении оставшихся в живых не удалось найти ни мне в памяти Ланадра, ни духам кино в памяти компьютеров. С другой стороны, раз уже захватили плацдарм, политически верно постараться выжить из этого максимум. Политика, эх. Кстати, насчет политики. Нас встречал лично змей. Вот только воспринимать это как знак уважения или напрягаться – или он сочетает с укреплением обороны? Впрочем, держался самопровозглашенный сильнейший маг Земли вполне вежливо, и рапорт затребовал только от своей части экспедиции. М -м, вот и еще одна причина его появления – узнать все раньше Альянса и, соответственно, раньше начать действовать. Мне тоже нужно учиться решать сразу по несколько задач. «Задерживаться на острове у нас не было никаких причин», К тому же лично меня нахождение среди сил змея заставляло нервничать. Так что почти немедленно мы прошли сопряжение. Тем более нам еще докладываться Альянсу. Сам Мендоза отправился с нами. Короткую версию доклада он успел получить, но помимо этого Лейно составил для него аудио-рапорт, и лидер Вечного Пламени на ходу прослушивал его. Времени зря не теряет. Клан-мастер шел с нами без свиты или охраны. Впрочем, в нашей группе трое были наняты им, так что их можно посчитать за охрану. Да и змей сам по себе силен. В любом случае, первые несколько минут маг внимательно слушал звучащий в наушниках доклад, но его взгляд то и дело мелькал в сторону стола на плечах с фена, И в конце концов он не выдержал. «Неожиданный у вас подход к трофеям», — произнес он, сняв наушники. Я пожал плечами. «И память, и полезно. Тем более, что голов от богов не осталось. А так...» Буду в старости сидеть за этим столом и вспоминать славные старые времена. Действительно, — пробормотал змей, и в его взгляде появилась некая задумчивость. Странно как-то. Что неожиданного-то в моих словах? Это же, можно сказать, классика. Разве что он решил себе комнату трофеев сделать. Угу, с чучелами врагов. Кристобаль хозевич успел первым как в понедельник начинается в субботу. Тоже, кстати, история про то, как случайный человек стал работать в сфере магии. В любом случае, по идее, мне больше всего нужно остерегаться как раз змея. В принципе, и лично его тоже, но я в первую очередь про политику. Пока что я его вроде как устраиваю на своей текущей позиции. Точнее, устраивал до отправления на это задание. Но это очевидно временно. Он ведет свою игру с целью тотального доминирования. Если что и хорошо, так это то, что он свою цель и не скрывает. Альянс кланов – первый шаг его плана полной унификации магического сообщества. Ну или, по крайней мере, максимально возможной с ним во главе. А там и немагическую часть мира можно поднять. Блин, да с унификацией магов это как бы не автоматически пойдет. Сперва автоматически начнется война с церковниками на уничтожение инквизиции, а с ликвидацией этой системы сдерживания мало кто не полезет в политику, тем или иным образом, полагаю. Я скривился. Кое-что у нас со змеем есть и общее. Из-за моего поста я являюсь тоже одной из приоритетных целей для церковников и вообще всех, кто захочет предотвратить такое развитие событий. Благо мой текущий успех создаст репутацию, что пост мой реальный, а не просто для вида. В каком-то смысле меня подставили. Не удивлюсь, если о змеи церковники толком и не знают. Я скинул свои соображения по связи Куалоне. «Очень здраво рассуждаешь», — согласилась она. «Чего опасаться, вычислил, теперь думай, как от этого защищаться, а в идеале, как выгодно воспользоваться». «Да, помогла», — называется. «Однако озвучивать это даже мысленно я не стал». Она все-таки действительно постоянно помогает и едва не погибла уже, меня защищая. Причем сама Куалона, а не просто одно из ее тел. Но все же я ожидал какого-то более конкретного совета. В конце концов, опыта у нее куда больше, чем у меня, и в политике в том числе. То ли эти мои мысли как-то проскочили, то ли, что более вероятно, она просто достаточно хорошо меня изучила, но Куалона добавила. Я хотя и крутилась немного возле правителей и политиков, Но к самой политике меня сознательно не допускали. Я была просто телохранительницей. Ну, опыта потом разного набралась, но все же от политики всегда старалась держаться подальше. Политика и демонология – вещи грязные и опасные. Сложно сказать, что опасней. Будут идеи, скажу, но на многое не рассчитывай. Думай, советуйся с другими, будь осторожен. Пока что у тебя неплохо получалось оставаться в живых. И добиваться успеха. Я хмыкнул. «Сдается мне, мы это уже проходили. С другой стороны, советуйся, значит. А почему нет, собственно?» «Почему такая реакция?» — осведомился я у змея. «Это был лучший вариант памятного трофея. И зрелищно, и функционально. У вас что, нет своей комнаты трофеев?» «У меня менее хозяйственный клан», — отозвался он. «Ну и зря хмыкнул я. В чем смысл захватывать власть над миром, если нет зрелищности и комфорта?» Чтобы изменить мир к лучшему, это определенно звучало вопросительно, или удовлетворить свои амбиции. Всегда полагал, что власть не самоцель, а метод, хмыкнул я. Мы не так близко знакомы, но пока что на психа, которому нужна власть сама по себе, чтобы поиздеваться над подчиненными, вы не похожи. Так что я не говорю про роскошь, но комфорт -то, просто прописная истина, а зрелищность, чтобы помнили и уважали, и не пробовали на прочность лишний раз. «Блин, у вас же больше опыта! Или это я что-то элементарное пропустил?» Теперь слегка наигранный вопрос был в моем взгляде, направленном на змея. «Так вам власть нужна только ради комфорта?» — вместо ответа спросил клан-лидер. «Мне?» — на этот раз удивление было вполне искренним. «Да нафига мне власть? Кто сказал, что она мне нужна? Мне нужны безопасность и уважение!» С маленьким-то кланом куча сложностей стоит подумать о большой организации. Я покачал головой. Нафиг-нафиг, я планирую прокачать свою команду так, чтобы все точно знали, что связываться не стоит. И почивать на лаврах. Дальше просто поддерживая репутацию. Классический чародей из башни. Хмыкнул Гнатов, подошедший ближе к нам со змеем. Я глянул на него. Простите. «То, о чем вы говорите, классический императив могущественных магов во многих мирах», пояснил исследователь. «Один из». «В нашем мире был весьма распространен, пока технический прогресс не внес свои коррективы». «Классика, проверенная временем», согласилась Кэти. Гнатов кивнул. «Можно и так сказать. Правда, обычно сосредотачиваются на личной силе, а не на команде». «С моей спецификой так эффективнее», я пожал плечами. «Плюс я в ответе за свой клан». «Раз уж он сложился!» «А какие еще императивы распространены?» «Помимо пути архимага, как это называют наши социологи, еще распространен путь архидемона», — пояснил Гнатов. «Ну и, прошу прощения, он кивнул змею. Путь тирана!» Я хмыкнул. «Какие говорящие названия?» «По пути архидемона ты тоже идешь», — снова заметила Кэти. «Многостаночник, как обычно». «И все-таки стол!» — покачал головой змей. «Почему нет? Трофеями берут то, что ценно и красиво, и легко унести. Сфену это унести? Легко. И вообще, хороший же трофей!» Даже странно, как легко удалось сформулировать свои цели в простой беседе. «Путь хомяка», — заметил тоже подошедший ближе Дюсоль, — «вот единственно верный путь». Француз усмехался, но его голос звучал вполне серьезно. «Ну, тут важно не перебарщивать», – не согласился я, «захапывать не по количеству и даже не по качеству, пожалуй, а по полезности. К тому же это не отдельный путь, а составляющая остальных». «Лишь бы не путь безумца», – вздохнула Джару. «Для могущественных магов это существенный риск и актуальная проблема. Скорее для тех, кто их окружает». «О, вот и фальшивка присоединился. Вернее, присоединилась. Сейчас метаморф принял женский облик. Блин, сам-то он кем себя считает, мужчиной или женщиной? Я так понимаю, сами они безумием не страдают, а наслаждаются. Во всяком случае, если судить по тем случаям, что мне известно». Негритянка вздохнула, но отвечать не стала. Лишь глянула на нас со змеем. Немного сдержала взгляд на столе. «Не, ну он выделяется, конечно, но понятное же дело» да при всем удобстве инвентаря есть у него свои недостатки. Маловат. Прежде чем делать доклад представителям Альянса, я улучил возможность приватно переговорить с Дюсолем и Кином. К моему удобству связь позволяла делать это на виду у всех. У этой способности вообще больше применений и пользы, чем я думал сперва. С Кином все было просто. Всего лишь еще раз обговорил наш договор по изготовлению духа. В основном, как связаться, когда будет готово. С дюсолем было сложнее. К французу у меня было деловое предложение, но проблема в том, что это не столько предложение, сколько предположение. Я предположил, что консервы с чудесным исцелением могут быть выгодным товаром. Возможно, даже из того разряда, который продают и покупают не за деньги – Однако беда в том, что в этой теме я даже не плавал, вообще ничего не знал. В мою пользу было, пожалуй, только то, что Дюсоль уже видел эффективность этого заклинания. «Ну, в принципе, это действительно вариант интересный», — согласился маг. «Но не так выгодно, как можно подумать, да и на самом деле он больше как раз по деньгам. Основными клиентами могут быть не маги, а главы сект. Им для чудес будет самое то, и заплатить могут, не скупясь, но именно деньгами». Зато содрать с них можно много. В принципе, я не против поучаствовать. Пару клиентов знаю, да и сам купил бы парочку кастов. Эффективная магия. У тебя прикидки по клиентам есть? Пока нет. Еще выясняю позиции. Что к чему, есть ли смысл этим заниматься и как ты к этому отнесешься. Деньги это тоже неплохо, но не уверен, что оно того стоит. Тем более сейчас. Опять злить инквизицию чудесами. Ясно, но насчет чудес это уже не наша проблема. Так или иначе, я в целом за, готов заготавливать и посредничать. С тебя эссенция и само заклинание. Попробуем поработать вместе, согласился я. Подкоплю эссенции, прикину свои варианты и свяжемся. Налин коммулет, или удобнее как-то иначе. Ну что же, готовность нашего хомяка сотрудничать уже хорошо. Хотя я все еще не уверен, есть ли в этом сейчас смысл. Деньги мне вообще-то нужны, куда без них, но стоит ли тратить на это эссенцию? Вопрос. Ладно бы еще связи устанавливались, но зачем мне эти культисты-сектанты? К слову, аванс за потраченные им на благо команды касты пришлось Дюсолю вернуть. В общем, думаю, дома нужно будет устроить совещание по этому вопросу, включая нашего деда. Может статься, что у старого колдуна будут идеи, кому можно предложить такие консервы? И, к слову, о нем. Возможно, стоит расширить его роль с чисто консультативной, до да производственной. Он умеет делать амулеты, возможно, тоже можно будет использовать. Как минимум, мне на новые навыки могут пригодиться. И насчет моих и кланерских навыков. Не только моя система, но и в целом жизнь заставляет чувствовать себя глав главгероем некой ролевухи. Противники все сильнее, вон уже боги и архидемоны пошли, Хотя это само по себе увеличивает уровень тех, с кем приходится иметь дело, но мне действительно нужно продолжать наращивать свои силы и вообще меры безопасности, барьеры вокруг базы усиливать, к примеру. Но главное – личные силы. Мне нужны эссенция и редкие амулеты. И нарабатывать ранги тренируемых навыков. Определенно, после доклада Альянсу нужно будет устроить долгую, обстоятельную охоту с отдыхом на изнанки. Но сперва доклад. Поскольку в штаб Альянса мы попали без захода на мою базу, трофейный стол с Фено оставила в вестибюле перед конференц-залом. В просторном помещении было достаточно места, чтобы он никому не мешал, хотя из стиля мебель и выбивалась, бросаясь в глаза. Подумав секунду, я оставил на нем записку. «Собственность клана Осколки. Не трогать». Конференц-зал, ожидаемо, был еще просторнее, хотя народа здесь сейчас собралось и немного. С другой стороны, их было больше, чем я ожидал. Кроме глав Альянса и их охраны, присутствовали незнакомые мне маги. Из присутствующей в помещении охраны, к слову, магами были меньше половины. И вооружены были все. Полагаю, атака Альтивов научила не полагаться на магию. Вернее, полагаться не только на магию. Впрочем, кое-кого из посторонних я все же узнал. Вдобавок остальных выдавали титулы в статус-барах, лидеры присоединившихся к Альянсу кланов. Впрочем, несмотря на их допуск к докладу, расстановка, рассадка, в зале ясно указывала, кто тут главный. Дагор и Жаргин, главы крупнейших кланов Альянса, сидели вместе перед трибуной и словно возвышались над остальным залом. Особняком сидели и Кошкина с ЖЗ чьи позиции вообще были выделяющимися, пожалуй. Кошкина с моей помощью сколотила отдельный альянс – альянс малых кланов, впоследствии добровольно присоединившийся к общему. К слову, причиной его возникновения была защита от змея. Но впоследствии многое изменилось, и сейчас мой клан защищает их от альтивов с их союзниками и инквизов. Эта довольно рыхлая структура из-за явной и, и очевидной угрозы постепенно принимает черты реальной организации. И недавно даже приняли официальный герб с изображением пчелы. Кошкина пытается там всем рулить, но пока что без боевой силы моего клана не способна удержать власть. В общем, все сложно. Хреново политика. В общем, сейчас она скорее администратор, и вообще ее положение достаточно неопределенное, но все же обладает достаточной значимостью. С ЖЗ по прозвищу Гроссмейстер еще сложнее. Очень подозрительная личность, на самом деле. Начать с того, что часть его характеристик скрыта, что раньше я встречал только у Бога. А еще к нему явно относится уважительно даже змей. И это единственный, к кому я видел такое отношение со стороны сильнейшего мага Земли. Его клан без ложной скромности, носящий наименование ЖЗ, размером не больше моего и предоставляет услуги по хранению и поиску ценностей, а также консультациям. Составляют гороскопы, дизайн планы домашней обстановки по фэншую, на первый взгляд типичные маги-аферисты, что никак не совпадает с уважением, оказываемым гроссмейстеру реальными магами. Сам он, к слову, тоже играет роль консультанта, хотя я видел, как все члены верхушки Альянса и Змей предлагали ему место в правящем совете. Он, к слову, отвечал, что как не хотел раньше напрямую лезть в политику, так и сейчас не хочет, но всегда готов помочь советам. К слову, изучение показало, что среди его титулов имеется живая легенда. «Хм...» Змей устроился за одним столиком с лидерами Альянса, но по другую сторону от них». ЖЗ сидел там же, но равноудален от обеих сторон, тонкости дипломатического протокола. И в отличие от догора с Жаргином, за спинами Змея и Гроссмейстера телохранителей не было. Докладывали отдельно представители каждой из трех групп, составлявших наш отряд. Первым был Лейно. Начал с того как Змей нанял его для задания, касающегося безопасности Земли, сообщил, кто входил в их тройку. Спросил, нужно ли рассказывать о тестово-притирочном задании, но альянсовцы ответили, что в этом нет нужды, так что он принялся описывать нашу активность в мире альтивов. Несколько раз ему задавали вопросы, в основном приглашенные клан-лидеры. Стрелок еще и записи продемонстрировал. В зале стоял проектор. Я и не замечал, что он записывает, но с его способностью камера может находиться где угодно, не говоря уж о том, что смартфоны есть у всех. Я сам тоже сделал несколько фоток, на память, к слову. Ну и для кланового архива пригодится. Возможно, в будущем стоит относиться к этому обстоятельней. В общем, Лейну выслушали, поспрашивали и отпустили, после чего пришел черед Гнатова. Его рассказ по большей части повторял то, что уже рассказал Лейну – Но помимо простого подтверждения, у него имелись и собственные детали, тем более, что его магия предоставляла и дополнительные возможности по сбору информации. В конце концов, он частично и разведчик. И да, он подтвердил присутствие в финальной схватке двух богов с архидемоном и их гибель, хотя уверенно идентифицировать их, что естественно, не мог. Богов во всяком случае. саласа опознал, хотя и на уровне соответствует описанию и признакам. Наконец он тоже закончил, и подошла моя очередь. Кажется, мое появление на сцене произвело некоторое оживление среди зрителей. Ну, репутация у меня успела образоваться, к добру или к худу. Призыв Саласа по разовому контракту присутствующих особо не заинтересовал, но, насколько я понимаю, это редкость, но далеко не уникальное дело и даже не необычное. «Но вот чуть дальше?» «Значит, говорите, Кронос?» — осведомился смуглый пожилой маг Джазир Аль-Рихан. — На араба не похож. — И как вы это узнали? Я пожал плечами. Я вижу имена тех, кто находится передо мной. Истинные имена, — нахмурился он. — Смотря что вы имеете в виду под этим. Но это не тема нашего собрания. Хотите спросить еще что-то по теме, или я продолжу? — Продолжайте, пожалуйста, — кивнул маг. Кронос обездвижил нашу группу, но у меня и одной из моих кланерш — Имеется определенная устойчивость к божественным силам, так что мы сохранили возможность действовать. А поскольку перед нами было враждебно настроенное божество, мне пришлось воспользоваться еще одним козырем. Я снова пожал плечами. Эти спасения миров – очень накладные предприятия. Я истратил призыв архидемона и манипуляцию вероятностями, ну, по крайней мере, мы все живы. В любом случае, едва удалось вытянуть, даже несмотря на козырь, товарищей и снаряжение. Я погладил рукоять куалоны на поясе. Ну и в процессе всего этого божественного бардака я уловил фрагмент памяти Ланадра, бога Альтивов, из которого узнал, где находятся его личные покои, а также то, что создаваемые Альтивами межмировые порталы основывались на использовании силы бога. Без него опасаться массового вторжения не приходится. По крайней мере, в ближайшие десятилетия. «Вы можете утверждать это с абсолютной уверенностью», осведомился другой клан-лидер. «Звездная пыль, не помню такой клан, судя по пафосному названию, должен бы быть малозначимым, но наличие здесь их представителя говорит об обратном. Вроде бы». «А в мире вообще есть что-то абсолютное?» вопросом ответил я. Я могу утверждать, что имеющаяся у Альтивов технология бесполезна без Ланадра, а также, что с его гибелью начнутся новые политические междоусобицы, и им станет не до нас. В ближайшие годы этого будет достаточно, а если политики потратят эту возможность впустую, мой клан снова все наладит. Надеюсь только, что этим не станут злоупотреблять. Лучше исправлять там, чем здесь. м не слишком ли я борзею?» С другой стороны, это правда, а лицемерить не хочу. К слову, я заметил, что Змей одобрительно кивнул, и даже Гроссмейстер, кажется, едва заметно улыбнулся. О! Гарсия Пабло Огненный Змей Мендоза, репутация плюс один. Антуан Гроссмейстер Жезе, репутация плюс один. Лидеры Альянса, напротив, поморщились, но у них изменений репутации не было – Однако еще несколько табличек сообщили о снижении репутации у неизвестных мне имен. Впрочем, среди них были и повышения. По-хорошему, все эти имена и изменения репутации надо бы записать или запомнить. «Вы все слышали», — произнес Догор. Широкоплечий чернобородый маг, выглядящий значительно моложе своих 65, пяти, оглядел зал. «Непосредственная угроза нейтрализована». Но это не значит, что через некоторое время они не попробуют снова, возможно, воспользовавшись другими методами. Вдобавок, их союзники из земных возмутителей спокойствия нейтрализованы не все, и мы больше не можем отрицать возможности массового вторжения из других миров. Вдобавок, он снова осмотрел зал, но на этот раз пристально и тяжело смотрел на каждого присутствующего. Это информация для ограниченного круга, чтобы не вызывать излишнего беспокойства. Альтивы действительно обладают технологией полной нейтрализации магии на ограниченном участке. Наиболее вероятно, что ее же в какой-то модификации применили и против герцога Салоса, но обычно это вот такие одноразовые устройства. Он достал из кармана альтивскую диспел-гранату и положил ее на стол. Они применяются как ручные гранаты. Радиус действия примерно 20 метров. Для применения не требуют никаких магических способностей. Вообще никаких способностей, если на то пошло. Их просто бросают. Разрушают и активную, и пассивную магию, включая высокомощную. Хотя у нас есть примеры того, что высококачественные амулеты сохраняют функциональность, как в случае снаряжения нашего юного военного вождя. Он кивнул в сторону Куалоны. Но не ошибитесь. Я имею в виду именно функциональность. Активные эффекты разрушаются точно так же, включая стационарные барьеры зданий. аль нет реальной нужды вторгаться самим. Достаточно организовать поставки этих устройств своим союзникам. Вы все прекрасно представляете опасность такого поворота». «И что вы предлагаете?» – осведомился все тот же Джазир Аль-Рихан. К слову, он был среди тех, у кого ухудшилась моя репутация. «Очевидное». «Укреплять наши силы, в том числе техническими средствами, и выслеживать коллаборационистов». «Это может зайти слишком далеко», — заметил совсем древний старик с длинной седой бородой чуть ли не до пола, в белой челме и халате, в отличие от по-европейски одетого предыдущего оратора. «Магическое сообщество всегда крайне высоко ценило свободу и независимость, как личную, так и мнений». То, чего вы хотите, слишком далеко заступает на эту территорию. «Мы живые свидетельства необходимости этого», – произнес Жаргин. «Мы были среди тех, которые пережили атаку сил Альтивов и коллаборантов». А Щеглов может рассказать об атаках на малые кланы.